Глава 13. Освоение земли и создание устойчивых поселений. Как только основатели Этхевен купили землю, они хотели сразу приступить к планировке территории и ландшафтному дизайну по принципам пермакультуры. Однако в их случае этот процесс мог растянуться на год-два. Во-первых, из-за горного рельефа, а во-вторых, из-за необходимости предварительно проводить межевание для определения границ участка. Так как прежние хозяева земли не знали ни точного количества акров их владений, ни их границ. В то же время группа хотела приступить к созданию хотя бы первоначальной инфраструктуры для того, чтобы можно было дольше находиться, жить на земле и развивать видение будущего поселения, но так, чтобы эта работа не помешала в дальнейшем освоению участка в соответствии с принятым планом. Вот как они поступили. Ход развития Etheaven. Горный рельеф Etheaven делал планировку местности и освоение территории более сложным, чем у большинства создающихся поселений. Их территория состояла из долин трёх сливающихся рек, заливных лугов, горной гряды с подножиями, террасами, крутыми склонами и вершинами. В отличие от лесистой горной местности Щедрого рассвета, Abandoned Down, горы Etheaven были более крутыми, без лугов, Из коммуникаций имелась только телефонная линия, и не было никаких строений, кроме развалинного охотничьего домика. Некогда плодородная земля была истощена предыдущими хозяевами, небольшой апалаченской фермерской общиной. Когда-то эти места были заселены довольно густо, и известно, что почтовое отделение находилось около слияния двух больших рек, а люди жили в небольших долинах и возделывали крутые склоны. Необитаемой в течение двух последующих поколений эта земля покрылась лесом, и выросшие деревья успели дать потомство к тому моменту, когда в 1994 году здесь появились основатели общины Эд-Хевен. Первым делом основатели потратили около 6000 долларов на разметку границ на местности и около 2000 долларов на аэрофотосъёмку и составление карты. С картой в руках, ведомые Питером Бейном и Чаком Маршем, Домья основателями Ed Heaven, ландшафтными дизайнерами и специалистами по пермакультуре, участники группы обходили территорию, выявляя и определяя заповедные места и места силы, sacred places, русла рек и весенних ручьёв, заливные луга, авраги, популяции интересных растений, участки пригодные для земледелия, места для прудов, места для жилья и хозяйственных сооружений. Они также хотели получить представление о плодородии земли и ограничить будущее население общины в соответствии с его уровнем. Они посчитали, что если они будут выращивать сами большую часть своего продовольствия, их земля сможет прокормить от 120 до 160 человек. После нескольких лет наблюдения за землёй и выявления её изменений в различных условиях, они нанесли на карту ключевые объекты будущего экопоселения. Они определили заповедные места, сакральные сайты, территорию, где останется лес, землю под огороды и сады, расположение будущих прудов и гидроэлектростанций, центр поселения и территорию под строительство общих объектов. Существующую дорогу и будущие дороги и тропы нанесли на карту участки для строительства жилых домов и возможные подъезды к ним. Они решили строить только на склонах и сохранить ровные участки для земледелия. Определив всё это и руководствуясь образом экологического поселения, распланированного по принципам пермакультуры, они решили создать следующую инфраструктуру. Центр поселения, где будут располагаться место для собраний, council hall, большое здание с кухней, столовой для общих трапез и встреч, информационный центр и библиотека, а также, возможно, общие мастерские, торговые и офисные помещения и, вероятно, общежитие и гостиница. 10 позднее 11 соседств (neighborhoods) жилых кварталов, состоящих каждое из от 3 до 8 энергосберегающих экодомов на участках площадью от 1,8 до 1/4 акра, расположенных на наиболее пологих южных склонах. Каждый участок в перспективе будет террасирован для разведения сада и, кроме того, жители каждого соседства будут иметь садово-огородные участки на общей территории поселения. В низинах, на пологих склонах или горных террасах. Искусственные водоёмы. Для ускорения восстановления плодородия почвы и обеспечения продовольственной автономности жители общины будут стараться задерживать как можно больше воды на своей территории за счёт водосбора с крыши и накопления её в прудах. Затем вода будет использоваться для восстановления почвы на определённых участках с применением органических материалов. Подготовительный базовый лагерь. Участвовать неподалеку от центра экопоселения, где люди смогут учиться и практиковать технологии экологического строительства перед тем, как селиться в соседствах. Сооружение и инфраструктуру для индивидуального бизнеса членов общины на специальных бизнес-участках – бизнес-сайтс – в центре экопоселения и на территории соседств. Поля и пастбища для крупномасштабного земледелия и животноводства. Мосты через каждую из трёх рек для автомобильного сообщения с центром поселения. На вершинах горного хребта было решено ничего не строить, кроме того, сохранить в нетронутом виде заповедные места, sacred sites, а также самую тихую и живописную долину как места первозданной природы. Что мы подразумеваем под понятиями пермакультура и экопоселение? Пермакультура это система техник и принципов создания устойчивых поселений с растениями, животными, строениями и, особенно, гармоничных отношений между ними. Она руководствуется такими этическими принципами, как забота о земле, забота о людях, распределение избытков. Смотрите источники. Ниже приведено широко используемое определение термина экопоселения, данное Робертом Гилмоном. Экопоселение это поселение со всеми чертами человеческой деятельности разумных пределов, в котором человеческая деятельность безопасно интегрирована в природную среду таким образом, который поддерживает здоровое развитие человека и может успешно продолжаться неопределённо долгое время. Роберт Гилман. Экопоселение и устойчивое поселение. Перевод с английского Шестакова. Несмотря на то, что термин появился совсем недавно, В начале 1990-х годов концепция экопоселения привлекает уже очень большое и всё время растущее число альтернативных общин. Некоторые более старые общины модифицировались, восприняв некоторые аспекты устойчивого развития, такие как строительство из натуральных материалов или использование альтернативной электроэнергетики, и назвали себя экопоселениями, в то время как другие, включая некоторые живые жилищные сообщества, пытаются создать полноценные экопоселения с нуля. Следует отметить, впрочем, что многие активисты экопоселенческого движения сходятся во мнении, что на данный момент настоящих экопоселений ещё нет, поскольку ещё рано судить о том, будут ли существующие поселения устойчивыми в масштабах неопределённого будущего. Поэтому называют эти общины экопоселенческими инициативами aspiring eco-villages. Процесс исследования местности, составления карты и планировки территории экопоселения, равноприход к общему согласию по поводу планировки в масштабах группы, занял 3 года. Одновременно участники группы копили деньги, чтобы расплатиться с частными инвесторами и начать первый этап создания инфраструктуры. Хронологически их действия выглядели так. 1995 год. В первый год поселенцы заказали разметку границ, аэрофотосъёмку и составление карты и начали исследовать особенности местности и их изменения в разные времена года, отмечая это на карте. Они изучили, как создать свой собственный карманный банк и учредили фонд земельных паёв, F6S Fund, чтобы поскорее собрать средства для погашения долга перед продавцом и обрести полный контроль над своим участком. Смотреть главу 9. Большая часть основателей жила и работала в Эшвилле, в 45 минутах езды от будущего экопоселения, куда они приезжали на выходные. Они пригласили волонтёров и с их помощью расчистили южный склон в центре владений, где построили навес, и один из членов построил небольшой домик. 1996 год. На следующий год члены группы продолжили исследовать местность и корректировать карту. Они очистили от леса еще некоторую площадь на склоне в центре территории и проложили туда вторую дорогу для лучшего доступа. Это место, которое они назвали Хат Хэмлет. Хат Хэмлет – буквально «шалашная деревушка». Предназначалась для базового лагеря, состоящего из небольших экспериментальных эко-домов с пассивным солнечным обогревом площадью около 300 квадратных футов, 28 метров каждый. Эти домики будут служить временным жильём, пока люди не построят себе капитальные дома. В процессе их строительства основатели хотели испробовать различные строительные технологии, чтобы научиться работать с доступными в этих местах натуральными материалами. Предполагалось также, что возможные ошибки, допущенные при строительстве маленьких домиков, будут учтены перед масштабным строительством. Из леса спиленного на территории, используя лошадей для его транспортировки и портативную пилораму для распиловки, они построили в хатт Хемлет небольшое помещение с кухней, столовой и баней. Провели трубу для водоснабжения из ручья, установили мини-электросистему на солнечных батареях, от которой питался насос и освещение кухни, а также поставили холодильник, работающий на пропане. Кроме того, был построен компостный туалет из сомана, погреб Три новых домика и пешеходные мосты через реки. Был привезен органический материал для мульчи. Начали возделываться огороды. Внешняя красота также имела большое значение для основателей. У сооружений на хат Хэмлетт были металлические зеленые крыши с водостоками. А внешние стены, обмазанные глиной, варьировались в центре от светло-желтого до персикова за счет цвета местной глины. В некоторых строениях были глинобитные полы. Так же, как и Круг Сиятелей и Дансинг Рэббит, эко-поселение Эдхэвен стремилось с самого начала осуществлять миссию экологического просвещения, и поэтому уже на второй год существования поселения в нем начали проводиться семинары и мастер-классы под навесом, сооруженным в первый год. К этому времени, поскольку уже существовало элементарное жилье и некоторые удобства, несколько человек жили в Хатт-Хэмлетт круглый год. 1997 год На третий год основатели закончили нанесение подробностей местности на карту. Пермакультурные дизайнеры из числа группы разработали детальные планы к поселению, и в процессе нескольких собраний группа скорректировала его и утвердила. В этот год члены общины расплатились с продавцом земли и, наконец, могли осваивать всю территорию. Они начали строить дороги к местам будущих жилищных соседств – Neighborhoods. Построили несколько домиков в Хаттгемлёт и заготовили пиломатериал для строительства запланированного ранее 13-гранного зала собраний Council Hall. Ещё несколько людей переехало на постоянное жительство. 1998 год. На четвёртый год было продолжено строительство дорог к соседствам, расчищена территория под планируемый центр поселения, поставлен каркас зала собраний и установлена микрогидроэлектростанция на реке. Несколько членов основали лесопромышленный кооператив, пайщиками которого являлись сами же работники, который занялся валкой и распиловкой леса, для чего они установили пилораму и организовали лесопилку в центре поселения. Община теперь имела достаточно средств со вступительных и арендных взносов, уплачиваемых новыми членами, чтобы финансировать не только текущие проекты, подобные описанным выше, но и начать возврат долгов вкладчикам фонда земельных паёв. К этому времени около 15 человек переселились на землю поселения. 1999 год. На пятый год участники общины создали несколько искусственных биопрудов для сбора и очистки серой воды, построили трёхэтажный корпус для проживания семей с маленькими детьми, подготовили площадку для гостевого лагеря на берегу ручья. Завели под крышу зал собраний, заполнили опалубку его стен соломой и соманом. и начали проводить в нём встречи. Несколько членов общины начали строительство общего дома в одном из соседств. 2000-й год. На шестой год они реконструировали и расширили кухню-столовую в Хаттгемлет. Ещё несколько основателей и новых членов переехало из города на землю и построили жильё и подготовили место для капитального дома в соседстве. К этому времени около 25 человек жило в поселении. 2001 год. На седьмой год было закончено оштукатуривание изнутри зала собраний и сделан еще один погреб. Один из членов построил небольшой магазин и еще одно здание, которое в будущем станет местным кафе. Другой человек изыскал средства и организовал работу добровольцев по возведению сауны. 2002 год. На восьмой год был готов большой резервуар для воды на Тхат-Хэмлетт. Для улучшения водоснабжения также провели водопровод к другим прилегающим объектам. Была закончена внешняя отделка зала собраний, изнутри настелен деревянный пол. Одна семья построила большой дом, который будет служить как постоянным жильём для неё, так и временным для гостей и других членов общины. Кто ещё не построил собственное жильё? Другая община на близлежащем участке начала строительство двухэтажного общежития с небольшими комнатами, общей кухней и другими удобствами. И наконец, на восьмой год поселенцы накопили достаточно людей, средств и навыков, чтобы построить первый серьёзный мост через речку, которую раньше пересекали вброд. К этому времени около 35 человек жило на земле круглогодично. Как сами члены от Heaven Так и их гости считают развитие этого поселения чрезвычайно медленным и ещё далеко не законченным. Даже если ваша группа не намерена приобретать необустроенную гористую территорию и не собирается создавать полноценное поселение, история Этхеван демонстрирует множество аспектов развития, с которыми вы столкнётесь в процессе обустройства вашей земли, восстановления старых и возведения новых строений на ней. Прислушиваясь к земле, План поселения показывает, как его строения и другие обустроенные территории: дворы, газоны, детские площадки, огороды, сады, поля, пруды, дороги, мосты, пешеходные тропы, места для парковки и так далее расположены по отношению друг к другу и к особенностям естественного ландшафта: равнинам, лесам, рекам, озёрам, болотам и тому подобное. Один из принципов пермакультуры состоит в том, что поселение, чтобы быть устойчивым, должно быть адаптировано к потребностям и связям экосистемы, в которой оно находится. Таким образом, план местности, составленный по принципам пермакультуры, показывает также, каким образом созданные человеком объекты будут дополнять и взаимно восполнять потребности земли, живых существ и людей. Специалисты пермакультурного дизайна и опытные основатели эко-поселений настоятельно советуют продумать планировку местности перед возведением каких-либо строений на земле, а не находить удобный участок для первого дома и составлять план по ходу дальнейшего освоения. А создание плана поселения по принципам пермакультуры требует обретения глубокого знания вашей земли, прислушиваться к ней в течение нескольких сезонов, чтобы понять ее нужды. Мне много раз случалось работать с альтернативными поселениями, говорит дизайнер, специалист по пермакультуре Тэд Батхард. И я был поражён малозаметным, но таким важным вкладом, сделанным членами общин, которые первыми пробились к реальному переживанию связи со своим конкретным кусочком земли. У них есть тонкое чувство духа этой земли, и оно движет ими в принятии решений и ведёт к достижению экологической устойчивости. <td>отмечает, что обыденный подход к освоению земли в нашей культуре рассматривает землю как эксплуатируемый ресурс, чистый холст с определёнными свойствами, на котором мы можем располагать наши дома и дороги. Для того же, чтобы действительно принять более экологичный и устойчивый подход, мы должны прежде всего видеть землю нашей общины как долговременное место обитания как для человека, так и для других существ, живущих на ней. Во-вторых,<td>от говорит, что мы должны открыть для себя душу нашей земли, дух этого места, что в ней священно, неприкосновенно, что вдохновляет и ободряет. Он предлагает простой метод: найти самое красивое место на участке и затем строиться где-нибудь в другом месте. Наконец, он говорит: проектируйте строительство объектов, исходя из минимального вреда и максимального обогащения образа этого конкретного места. Как видно, основатели Эдхеван следовали этим принципам планировки. Другие поселения, о которых вы прочитали в этой книге, прошли подобный путь. Основатели Данс энд Греббит наблюдали за землёй несколько сезонов на уровне группы, изучали принципы пермакультуры и на основе этих знаний составили план местности для своих 280 акров. Лоствели, круг сиятелей, Sowing Circle OAEEC и Шедрый рассвет, Abandoned Dawn Несмотря на то, что их земля уже была в некоторой мере обустроена, разработали политику использования земли и другие соглашения о том, как они будут устойчиво осваивать остальную землю и создавать новые сооружения. Все четыре экопоселения, которые мы рассмотрели Edhaven, Dancing Grebe, Круг сиятелей и Lost Valley, проводят мастер-классы и семинары по ландшафтному дизайну, принципам пермакультуры и экологическому строительству. создание плана местности своими силами. Наш успех в продвижении нашего образа поселения новой культуры в Эдхевен определяется качеством нашей работы как общественных организаторов и пермакультурных дизайнеров, говорит Чак Марш. Многие ошибки экопоселений происходят от неудачной организации, как социальной, так и физической. Планирование требует времени. но вложения в хорошую проектировку себя более чем окупят в виде долгосрочного благосостояния общины и её членов. Он отмечает, что хотя в обычной культуре проектировка и планирование обычно возлагается на профессионалов, такой подход мало пригоден для общины, так как ослабляет связь её членов с землёй и ставит их будущую жизнь в зависимость от решений, мотивы которых им не всегда ясны. Как и большинство пермакультурных дизайнеров, Чак предлагает общинам изучить принципы пермакультуры и, возможно, под руководством специалиста по пермакультуре создать свой план самостоятельно. Проектирование и планирование силами общины, хотя и довольно медленный и порой изнуряющий процесс, имеет явные преимущества в том, что результат с большей вероятностью будет отвечать реальным нуждам людей. Вот как этот процесс происходил в святилище горы Зуни. Zuni Mountain Sanctuary. В 1990-х годах пермакультурный дизайнер Бен Хеггард был приглашён в эту общину в северной части штата Нью-Мексико для помощи в разработке основанного на пермакультуре плана территории площадью 315 акров. Группа началась с досконального изучения пермакультуры, затем исследовала свою территорию на предмет преобладающей розы ветров, процессов эрозии почвы, свидетельств о прошлых пожарах и наводнениях, получила представление о качестве почвы, растительном и животном разнообразии. Основатели святилища горы Зони определили наиболее подходящие места для строений, садов, лесопосадок, священных мест, коридоров дикой природы, вспоминает Бен Хаггард. Они прислушивались к земле, позволяя её возможностям и потребностям диктовать структуры освоения. Он описывает деталь одного из черновых планов. Одна короткая, легко обсуждаемая дорога обеспечивает доступ к плотно расположенным участкам центра поселения, окружающим поля и пруд, с вливающимся в него ручьем. Эта дорога хорошо открыта солнцу, а значит менее подвержена гололеду зимой и грязи летом. Она проходит по краю территории, за счет этого препятствует эрозии. Она немного выше сада, и сток дождевой воды с неё может быть использован для полива. Дорога перпендикулярна доминирующему направлению ветров и, соответственно, служит идеальной защитой от пожара. Она оставляет большую часть владений свободной от вторжения автомобилей, минимизируя возможное загрязнение и увеличивая открытые пространства и участки дикой природы. Члены светилища зоны взялись за смелый и сложный проект, который мало кто осуществлял. И мало кто мог бы себе позволить осуществить в одиночку. Их стараниями Земля станет более здоровой, чем когда они пришли на нее. Как избежать синдрома беженцев из города? Многие из нас настолько травмированы бешеным темпом современной жизни, что нам кажется, что для защиты от грубого и опасного мира нам необходимо иметь огромное пространство вокруг себя, говорит Чак Марш. Я вижу одной из главных задач от Heaven найти способы удовлетворить потребность людей в личном пространстве, но при этом располагая их участки компактно, не распыляя по всему ландшафту. Бен Хеггард называет эту тенденцию синдром беженца из города. Люди, привыкшие жить в городах и пригородах, опасаясь возможной нехватки покоя и личного пространства, обосновывая их имя в сельских поселениях и общинах. расползаются по территории в поисках места, где можно спрятаться, говорит он. И в итоге в миниатюре повторяются худшие черты планировки пригородов: бессистемная, деструктивная разрозненность. Сети коммуникаций и дорог разрастаются, требуя обслуживания, создавая очаги эрозии, вторгаясь в дикую природу. Стоимость водо- и электроснабжения, вывоза мусора растёт. Взаимодействие становится затруднённым. Часто подобные решения как бы подразумевают, что жители будут всегда оставаться молодыми и физически здоровыми. Перед тем, как члены святилища горы Зуни узнали о принципах пермакультуры, один из них выбрал участок для строительства дома далеко от центра общины. Как и все члены поселения, он намеревался первым делом построить себе дом, для чего требовалось обеспечить доставку строительных материалов и воды для бетона. Бен Хэггард заметил, что удаленное расположение требует отдельной дороги, а в хрупкой экосистеме пустыни Нью-Мексико даже однократный проезд автотранспорта оставляет след очень надолго. И этот дом, как и другие дома, будет требовать обслуживания и подвоза материалов. И даже хорошо спроектированный энергосберегающий эко-дом требует топлива, дрова или пропан для дополнительного отопления в особенно холодной зимы. Бен также отмечает, что проживание вдалике от центра общины может сделать жизнь гораздо сложнее в условиях, где она и так достаточно непроста. К примеру, при забывании нужного инструмента придётся возвращаться домой порой в суровую погоду. Я заметил, что в распылённых поселениях люди часто приспосабливаются к отказу от того, в чём нуждаются. Ежедневные хождения от одного места до другого сковывают возможности жителей делать свою работу. как поселенцы по отдельности, так и община в целом испытывает сумасшедшую трудовую нагрузку, в то время как общественная жизнь и содержание инфраструктуры не получают должного внимания. Бен предложил членам общины представить ситуацию, когда 20 или более домов поселения расположены как изолированные усадьбы по всей территории. Он увидел, что такая схема сводит на нет существования того самого большого от пригородного пространства, которого так желают экопоселенцы, говорит Бен. Где бы ни захотелось тебе погулять, всюду будут находиться чьи-нибудь постройки. И человек согласился с планом групповой застройки, убежденный, что этот вариант обеспечит оптимальное использование удобных для строительства земель и целостность открытых общих территорий. Как создать покой и личное пространство в самом сердце общины? И всё-таки желание рассредоточиться подальше друг от друга вполне понятно. Наибольшее опасение людей, выбирающих жить в общине, состоит в том, что у них не будет достаточно личного пространства. Тем не менее, жители датских домовладельческих общин, которые с конца 1960-х годов живут в компактно расположенных двух и трёхэтажных домах, а также кахауен архитекторы Кэтрин Маккамонт И Чарльз Дюрет хорошо знает, что жители общин подобной планировки редко жалуются на отсутствие личного пространства. Люди понимают, что стоит им закрыть дверь, и их жилище настолько же личное, как и любое другое личное жилище, отмечает Кэтрин Маккамонт. Гораздо легче создать возможность уединения в общине, чем создать общину среди уединённости, говорит член Winslow Co-housing Том Монч. Поскольку личное пространство важная тема, Нам необходимо найти пути обеспечить устойчивое развитие и одновременно удовлетворить наши потребности в личном пространстве. К счастью, есть немало способов добиться этого. Во-первых, можно спроектировать жилую застройку таким образом, чтобы входные двери, а также окна кухонь, к примеру, парадные стороны домов были обращены к фасадам других домов и общим территориям, а жилые комнаты и спальни находились в тыльной, приватной части, обращённой к заднему двору. и индивидуальному участку, закрытым от глаз соседей. И ничей фасад не должен быть обращён в сторону соседского заднего двора. Во-вторых, важно продуманное расположение окон, чтобы окна соседних домов не смотрели друг в друга. В-третьих, эффективная звукоизоляция внешних стен и особенно стен, разделяющих помещения разных хозяев внутри одного здания, использование плотно закрывающихся окон и дверей. Всё это улучшает звуковую защищённость жителей. До тех пор, пока ваши потребности в личном пространстве и самостоятельности не удовлетворены, говорит Дэвид Баррет, архитектор из Болдера. Вы не сможете всерьёз заниматься общиной. Дизайн для совместной жизни. Планировка территории экопоселения может быть сделана так, что будет расширять общественное взаимодействие и повышать чувство общинности. Чак Марш называет это дизайном содружественности, design for conviviality. Дизайн содружественности подразумевает расположение домов, дорог, тропинок таким образом, чтобы обеспечивать и по факту стимулировать качественные человеческие взаимоотношения в процессе наших ежедневных занятий, говорит Чак Марш. Способы такого расположения включают визуальную связь Дизайнеры используют линию взгляда, чтобы помочь людям ощущать большую объединённость. Если вы видите общие дома-поселения с вашего крыльца или окна кухни, это позволяет вам ощущать свою причастность к нему и побуждает сходить в этот дом и воспользоваться им. Если вы со своего крыльца или окна кухни видите дома соседей, это даёт вам ощущение связи с людьми, которые там живут, и побуждает чаще ходить к ним в гости, вступать во взаимодействие с ними. Ощущение уютного соседства создаётся, к примеру, если дома расположены так, что их фасады обращены друг к другу, то есть каждый со своего крыльца видит дома соседей. Комфортная удалённость. Насколько далеко находится строение от общих широко используемых троп и дорог, также определяет чувство причастности к общине. В исследованиях, проведённых в 1990-х годах, Архитекторы живых жилищных сообществ и члены домовладельческой общины Дэвис в Калифорнии определили, что наиболее комфортное и приятное ощущаемое пространство от крыльца до общей тропы составляет около 10 футов. Выдающееся положение. Чтобы общий дом хорошо использовался и был любимым и вдохновляющим символом общины, Он должен быть визуально более выдающимся, чем другие здания, и располагаться на центральной территории, где люди могут его видеть со своих крылец и окон. Чтобы применить вышеописанные паттерны содружественности, жилые жилищные сообщества часто проектируются следующим образом. Жилые дома располагаются в два ряда, разделённые более или менее широкой краеугольной полосой общей территории, фасадами к ней. Примерно в 10 футах от крыльца каждого из домов по периметру этой полосы проходит пешеходная тропа, а большой общий дом находится с одного из концов прямоугольника общей территории, так что он виден со стороны каждого дома. Пешеходные тропы, площадки и центростремительная сила. Пешеходное движение может также стимулировать коллективное единство, а дорога с автомобильным движением нарушать его. Наличие ограниченного числа пешеходных троп между пунктами назначения с единственными местами для остановок и отдыха по пути, беседками, затенёнными скамейками, столами и так далее, позволяет людям непреднамеренно встречать друг друга и заводить беседы. Если расположить парковку на краю территории, а тропу, соединяющую парковку с жилыми домами, проложить мимо общего дома, где будут находиться почтовые ящики и доска объявлений, то у людей появляется повод по пути из дома к машине или наоборот заходить в общий дом, где они с большей вероятностью будут встречаться друг с другом и общаться. Подобные особенности планировки создают концентрирующую, центростремительную силу и ослабляют действие распыляющих, центробежных сил. При хорошем дизайне содружественность между людьми в поселении создаётся сама собой, потому что физическое пространство настроено на мудрость нашего тела, говорит Чак Марш. Строения создают позитивный внешний вид. Входы оформлены выдающимся образом, аллеи украшены арками, тропинки вьются и пересекаются. Места, где можно сесть и отдохнуть, встречаются в достаточном количестве. Люди не боятся спать в общественном месте или заниматься любовью в лесу. Планировка по принципам пермакультуры призвана заботиться не только о земле и нашем физическом теле, но также и о душе каждого из нас и всего коллектива в целом. Ваш общий дом. Общие дома различаются также, как и общины, их создавшие. Они могут быть как помещениям для общих обедов и проведения встреч, так и включать, кроме этих, и другие функции: место для танцев, комнаты с различными бытовыми принадлежностями, прачечные, комнаты для молодёжных вечеринок, мастерские и так далее. Некоторые общие дома делятся на несколько изолированных секторов для разных видов деятельности. Хороший источник на эту тему раздел Язык поттернов для деревни в книге Язык поттернов Кристофера Александра. Смотреть источники. Хорошо спроектированный общий дом может буквально создать связующую силу, чувство общего сердца, быть источником удовольствия, радости и гордости для членов общины. Мне же приводятся несколько советов о том, как создать такой объединяющий центр. Все яйца в одну корзину. Для обеспечения лучшего общественного взаимодействия, группового единства и содружественности, а также кроме прочего, экономии денег, хорошо иметь относительно небольшие индивидуальные дома и большие общие дома с множеством приятных вещей. Сделайте его выделяющимся. Многие экопоселения используют разработанные Кристофером Александром принципы строительных архетипов из языка паттернов для создания тёплой и привлекательной атмосферы строений, которая притягивает дух общины. Один из этих принципов заключается в том, что главное здание общины при любом расположении должно казаться выше, больше соседских строений или каким-либо другим способом выделяться из них. Поставьте его в сердце. Общий дом должен быть доступен как зрительно, так и путём пешеходных троп, с множества разных мест внутри и вовне поселения. Сделайте его красивым. Архитекторы домовладельческих общин Кэтрин Маккамонт и Чак Дюрет, так же как и Кристофер Александр, говорят, что чтобы общий дом хорошо выполнял свои функции и использовался членами общины, он должен быть красивым. В идеале он вдохновляет и ободряет их, когда они его видят. физический символ общины для её членов. Постройте его в первую очередь. Многие основатели общин заметили, что строительство общего дома в первую очередь перед любыми индивидуальными жилищами существенно усиливает коллективную сплочённость и общинный дух. Это создаёт энергетический центр для концентрации внимания группы, центр стремительной силы. Напротив, когда каждый в первую очередь занят строительством собственного дома, это обычно порождает в группе разобщающую центробежную силу. Постройте его своими руками. Ничто так не сплачивает коллектив, как совместный труд, и ничто не делает людей настолько гордыми их общим домом, как строительство его своими руками. Я постоянно вижу, как люди испытывают радость, ощущая себя частью целого и стараятся выложиться в полную силу при строительстве общего дома их поселения, говорит Тэд Батхардт. В идеале общий дом не должен строиться в короткие сроки профессионалами или наёмными работниками, но создаваться осознанно, даже ритуально и быть, как говорит Тэд, заложенным, замешанным и вылепленным своими хозяевами. Члены от Хевен воплотили в планировке своего поселения многие из этих принципов. Дороги и тропы проложены в соответствии с ландшафтом и естественным образом способствуют встречам поселенцев по пути между кухней, столовой, домами в Хаттхэмлет, магазином или залом собраний. Жилые соседства имеют групповую планировку, Кухня или столовая с её двускатным полотниным навесом и террасированным двориком больше по размеру и выглядит более внушительно, чем окружающие строения, видна с главной дороги поселения и одной из парковок. Зал собраний имеет большие размеры и выдающийся вид, расположен на высокой точке, а также виден с главной дороги. Физическое обустройство экопоселения длительный процесс, который может занять от 10 до 15 лет. Но создание самой по себе общины не бывает законченным никогда. От heaven как полотно под кистью художника это постоянно продолжающийся процесс, вновь и вновь повторяемые усилия ещё более глубоко познать и привить пермакультуру и экопоселенческую практику в нашем биорегионе, говорит Чак Марш. Мы, находясь в чреве у монстра западной цивилизации, пытаемся искать путь к выходу в компании родственных, хотя и очень разных душ. В главе 14 мы рассмотрим одну из важнейших тем, касающихся создания общины. Как внутренний денежный оборот влияет на жизнь в общине и насколько ваша община может быть привлекательной для будущих новых членов?